Лучше всего можно проиллюстрировать это на примере одного швейцарского мистика и затворника, недавно канонизированного брата Николая из Флюе, важнейшим переживанием которого было так называемое видение троичности. Оно настолько занимало его, что было изображено им по его просьбе другом на стене Келии. В приходской церкви Заксельна. Сохранилось изображение видения, созданного тогдашним художником. Это разделенное на шесть частей мандала, в центре которой находится коронованный нерукотворный образ. Нам известно, что брат Николай пытался показать сущность своего видения с помощью иллюстрированной книжки какого-то немецкого мистика и неустанно трудился над тем, чтобы придать своему первопереживанию удобопонимаемую форму. На протяжении многих лет он занимался именно тем, что я называю переработкой символа. На размышления брата Николая о сущности видения повлияли мистические диаграммы его духовных руководителей. Поэтому он пришел к выводу, что он, должно быть, увидел саму Святую Троицу, саму Вечную Любовь. Такому истолкованию соответствуют и вышеуказанные изображения в Заксельне. Первое переживание брата Николая, однако, было совсем иным. Он был настолько восхищен им, что сам вид его стал страшен окружающим. Изменилось его лицо, да так, что от него стали отшатываться, его стали бояться. Увиденное им обладало невероятной интенсивностью. Об этом пишет Вольфлин. Все, приходившие к нему, с первого взгляда преисполнялись жуткого страха. О причине этого страха он сам говорил, что видел пронизывающий свет, представленный человеческим ликом. Видение было столь устрашающим, что он боялся, как бы сердце не разорвалось на мельчайшие части. Поэтому-то у него, оглушенного ужасом и поверженного на землю, изменился и собственный вид. и стал он для других страшен. Были все основания для установления связи между этим видением и апокалиптическим образом Христа, который по своей жуткой необычности превзойден лишь чудовищным семиглазым агнцем с семью рогами. Видение брата Николая уже в его время стало истолковываться особым образом. В 1508 году Гуманист Карл Бавилиус писал своему другу: Я хотел бы исправить тот лик, который привиделся ему на небе в звездную ночь, когда он предавался молитве и созерцанию, а именно человеческий лик с устрашающим видом, полным гнева и угрозы, и так далее. Это истолкование вполне соответствует современной амплификации, приведенной в Новом Завете. Не нужно забывать и о других видениях Николая, например Христа в медвежьей шкуре, Господа и его жены с братом Николаем как сыном и тому подобное. В значительной своей части они показывают столь же далекие от догматики черты. С этим великим видением традиционно связывается образ Троицы в Закселинской церкви, а также символ круга в так называемом Трактате паломника. Брат Николай показал навестившему его паломнику этот образ. Бланки полагает, вопреки традиции, что между видением и образом Троицы нет никакой связи. Мне кажется, что в данном случае скептицизм заходит слишком далеко. Интерес брата к образу круга должен был иметь основание. Подобные видения часто вызывают смятение и расстройства. Сердце при этом разрывается на части. Опыт учит, что оберегающий круг, мандала, издавна является средством против хаотических состояний духа. Вполне понятно поэтому, что брат был очарован символом круга. Но истолкование ужасного видения, как бога откровенного, не должно было им отвергаться. Связь видений и образа Троицы в Заксельне с символом круга кажется мне весьма вероятной, если исходить из внутренних психологических оснований. Видение было, несомненно, возбуждающим страх, вулканическим. Оно прорвалось в религиозное миросозерцание брата Николая без догматического введения и без экзогетического комментария. Естественно, оно потребовало длительной работы для ассимиляции, чтобы привести в порядок душу и видение мира в целом. восстановить нарушенное равновесие. Это переживание истолковывалось на основе непоколебимой в то время догматики, которая доказала свою способность к ассимиляции. Страшная жизненность видения была преобразована в прекрасную наглядность идеи Троицы. Не будь этого догматического основания, последствия видения с его жуткой фактичностью могли бы быть совсем иными. Вероятно, они привели бы к искажению христианских представлений о Боге и нанесли величайший вред самому брату Николаю, которого признали бы тогда не святым, а еретиком, если не психическим больным. И вся его жизнь, возможно, закончилась бы крушением. Данный пример показывает полезность догматических символов. С их помощью поддаются формулировки столь же могущественные, сколь и опасные душевные переживания, которые из-за их всевластности вполне можно назвать богооткровенными. Символ дают пережитую форму и способ вхождения в мир человечески ограниченного понимания, не искажая при этом его сущности, без ущерба для его высшей значимости. Лик гнева Божьего, его можно встретить у Якова Беме, плохо сочетается с новозаветным Богом. любящим Отцом Небесным. Видение могло легко стать источником внутреннего конфликта. Нечто подобное присутствовало в самом духе времени конца XV века. Вскоре после этого у многих заново рождавшихся в протестантизме происходит столкновение с переживанием яхвистического Бога. Яхве – это божество, содержащееся в котором противоположности Еще не отделились друг от друга.